Среднего роста, склонной к полноте. Он попросил остановить машину. Мы пересекли луг, углубились в лес и вышли к озеру. Вернее, к большому пруду, окруженному раскидистыми деревьями. Никогда не видел более красивого места над водой. Но вернемся к делу, а то я буду говорить всю ночь». Так вот Джон Уэймин сидел на бревне и курил. Когда мы подошли, он взглянул на часы и встал. Я тут сижу битый час. И извини, Джон, быстрее не получилось, ответил Амброз, этот инспектор Уиллс. Джон никого и ничего не видел. Я дослал его домой вместе с сержантом Хаксли. Домове велел дождаться доктора и привести его к озеру. А затем вместе с Амброзом направился к телу Вы ладили с мистером Картером, спросил я. Да, конечно. Мне нравилось то, чем я занимался. Хотя не могу сказать, чтобы я любил дядю или нет. Он как бы, это выразиться, был не от мира сего. Птицы интересовали его гораздо больше, чем люди, и он ни к кому не питал особой привязанности. Понимаю, кивнул я. Мистер Картер лежал на спине, с пробитой головой и сломанной правой рукой словно успел подставить её под первый удар, и лишь второй оказался смертельным у меня сложилось ощущение, что убили его по меньшей мере несколько часов назад когда вы в последний раз видели его живым спросил я вчера утром в половине десятого ответил амброс я наклонился чтобы взглянуть на часы убито они сильно Пострадали от удара, но я смог разглядеть время — одиннадцать. «Ровно в одиннадцать!» — сказал я себе. «Неплохое название для детективной истории!» «Как странно!» — вырвалось у Амброза. «Я мог бы поклясться...» Он смолкнул по условию. «В чем?» — полюбопытствовал я. «Дядя носил часы на левой руке». Снех вот и ответил он. Мне показалось, что он хотел сказать что-то другое. Где были часы, когда вы и мистер Уаймен обнаружили тело? Благояю, там же где и теперь. Точно вы не помните? Я сразу заметил, что рука сломана, а часы разбиты, но не придало этому никакого значения. Вероятно, подсознательно я решил, что это левая рука, на которой он носил часы, поэтому сейчас удивился. Вы уверены, что мистер Картер носил часы на левой руке? Абсолютно. Да посмотрите сами, вон полоска от ремешка на левом запястье. Действительно? Я увидел полоску. Конечно же, я дошел бы до этого сам, но он оказался проворнее, сказывала с привычкой наблюдать за птицами. Амброс обошел тело, опустился на корточки, присмотрелся, И тихонько рассмеялся. Что вы нашли смешного, сэр, спросил я. Так, так, так, проворковал он. Я присел рядом и увидел, что часы перевёрнуты. Видите, что произошло? Инспектор. Убийца сломал руку дяде Генри, прежде чем убил его. Потом снял часы с левого запястья и разбил. Теперь мы знаем, что убийство свершено ровно в одиннадцать часов, иначе мы не смогли бы определить точное время. Похоже на то, кивнул я. Надевать кому-то часы и все равно, что завязывать галстук на шее другого человека. Все надо делать в зеркальном отображении. Для вас правильно, для него вверх ногами. Выходит... Он хочет, чтобы мы считали, что убийство произошло в указанный им час. Именно так. — Это означает, что мистера Картера убили в другое время? — Совершенно справедливо. — Из чего следует... — Что следует, инспектор? — Из чего следует, что на одиннадцать часов у убийцы, возможно, есть твердое алиби? — не без самодовольства, — ответил я. — Возможно? Амброс удивленно взглянул на меня. Наверняка. Иначе зачем снимать часы? Итак, мы уже кое-что о нём знаем. Но это всё, что нам известно. Мы не знаем, на какое время у него нет алиби, то есть мы не знаем время убийства.